— А должны позвонить? Девушка поднялась из-за стола, прихватив с собой чашку. — Ведь ты меня запрешь? — Так. — А ключ оставишь? — Мы еще не в тех отношениях, чтобы я тебе ключи оставил, — пошутил мужчина, осторожно обнимая ее на прощание. — Мне так мешает твоя чашка. — А если бы не она? — Что бы ты сделал? — шепнула Маша, касаясь губами его небритой щеки. «Пойду я, наверное». Илья внезапно отпустил ее и погрозил пальцем «Смотри, а адреса никому!» «Да я и сама его не знаю». Девушка вышла вслед за ним в коридор и, прислонившись к старому платиному шкафу, следила, как Илья шнурует ботинки и натягивает куртку. Она вдруг представила, что давно живет в этой квартире, в самом центре города. Просыпается под звуки лакме, пьет утренний кофе на просторной неуютной кухне с четырехметровыми потолками, смотрит, как Илья курит, пуская дым в приоткрытое окно, через которое доносится шум машин с Тверской, а потом провожает его на работу, стоя в передней, рядом с пахнущим нафталином шкафом и слушает шум захлопывающейся двери и лязганье лифта, вдруг ожившего в своей проволочной западне. Илья давно уехал, а Маша все стояла, опершись плечом о шкаф, и перед ее расширенными глазами проходили видения несуществующей и все же возможной новой жизни. При мысли о том, что... — Сделаться теперь женой Ильи вопрос времени и дипломатии ей стало одновременно хорошо и страшно. — Не могу поверить, чтобы ты об этом всерьез думала, — упрекнула она себя вслух и, вернувшись на кухню, закрыла окно. Маша вымыла чашки, блюда из-под пиццы спрятала оставшиеся куски в холодильник и поняла, что, в общем, делать ей больше нечего. Впереди простирался длинный незаполненный, заполненный привычной работой день, а она даже не могла покинуть квартиру. К счастью, звонить ей никто не запрещал. Выудив из сумки мобильный Маша набрала свой домашний номер. Телефон отца она взять так и не удосужилась. Она ожидала услышать голос Отца или на худой конец вообще не застать его в квартире? Но ей почти немедленно ответил певучий голосок. — Слушаю. Кто говорит? — Боже мой! Маша помедлила с ответом, пытаясь осмыслить тот факт, что Зоя снова находилась в ее квартире. — Похоже, бывать у нас в гостях чаще ей мешала только я. Без меня как медом намазано. Позови Григория Сергеевича, она с запинкой назвала отца по имени отчеству, и от того еще больше возненавидела Зою или Андрея. А их нет, они ушли в магазин, пропела Зоя, сменив тон на более жалостный. Где же ты? Папа так волновался, когда мы вечером вернулись, а тебя нет. Мы до часу ночи с ним просидели. Андрей хотел остаться ночевать, но я не дала ему же на работу. Ты даже записки не оставила. Где ты была? И ты вот так попросту задаешь мне такой вопрос, не поверила своим ушам Маша. Тебя не касается. Где я была? Ну, Вечно ты ссоришься, замыла заныло-то. У меня теперь такой жуткий вид. Синяки под глазами, а, а на шесть намечена съемка. Маша хотела было прервать разговор, чтобы перезвонить брату, но тут Зоя воскликнула: Вернулись! Вот сейчас. Это она звонит! Все в порядке! послышался ее удаляющийся голос. Трубку тут же взял отец. И, услышав неизбежное Где ты была? Девушка решила не раздражаться, тем более, что с его стороны такой вопрос был продиктован только. Тревогой и заботой. Я ночевала у друга, пап, и поживу у него немножко, честно ответила она. Так будет лучше. Есть кое-какие обстоятельства. Ну так ты бы и написала, или хоть позвонила. С облегчением выдохнул отец. Я думал, обиделась насмерть на это приглашение, ушла из дома на ночь глядя. Нет, пап.